Глава 39. Ряз слушает императора и не понимает, как можно быть таким глупым. Разве я ему с не снивидеть, чем заплатили его подданные за очередную победу? Потери среди рейков растут. Вскоре в убежище останутся только старики, женщины и дети. Джена говорила, что они слабые и их нужно защищать. И вот Джена. Когда Ряз думает о ней, то ощущает болезненный укол в груди, будто там где-то очень глубоко застряло лезвие меча. И при мысли о хрупкой маленькой женщине оно ворочается, вырывая воина из состояния равновесия. И он уже не может жить без неё. Как слепому забыть мир полных ярких красок, видимый только через нейротранслятор. Прошло 3 дня, как он не встречается с девушкой. Но кажется, что он находится на грани истощения. Дженна необходима, как воздух, вода и питательные вещества. Нет. Он добровольно откажется от этого, лишь бы снова дотронуться, увидеть почувствовать когда состоится свадьба перебивает он императора тот доздрагивает из руки выпадает карандаш которым ему только что чертил стрелки к морю оглядывается на помощника которого зовёт советником по мнению риаса советы тот даёт бестолковые если бы не данное дженни слово илин давно бы вышвырнул хитреца за стену скоро блебечит темус и криво улыбается Моя дочь возносит особые молитвы, и жрицы ей в этом помогают. Да, я понимаю, что иеридис не услышит её просиб. Но это ритуал, о котором каждая девочка мечтает с детства. На это приносит жене радость, сухо уточняет рес и коротко кивает. Хорошо. Подожду ещё день. Император выдыхает с облегчением и снова хватается за карандаш. Так вот, мой дорогой Илин, Если мы обогнём эту скалу и сядем на кораблито, трены нападут прежде, чем мы доберёмся до моря, снова обрывает рез. Укрыться на этом участке негде. Погибнут все. Но если враг будет занят, хитро щурица емус. К там уже мы пойдём небольшим отрядом, так будет незаметнее. Рез поджимает губы. Он уже много раз говорил этому прямому человеку, но всё равно приходится делать это снова. Я поклялся, что буду защищать Риеков. Так защищай, не выдержав кричит император. Думаешь, я не понимаю, что планируют твои командиры? Меня хотят заменить. Но я не позволю кому-то занять моё место. Я должен проехаться по всем городам империи и показать, что в Тейте я не всё тот же император. Рис Намикапускает голову в кивке, а затем следует к выходу. За ним движутся его карды. Стой! Переходит на фальцет император. Ты куда? Защищать реек, говорит в сотый раз. Как обещал Дженни. Нет, ты пойдёшь со мной. То по этому мужчине Исузи в глаза цедит. Ты же желаешь жениться на моей дочери. В свадебном платье она будет ждать тебя на берегу. Идём сегодня, как стемнеет. Я, мой советник, это и ты с кардами. Рис выгибает бровь. А Рейки в это время будут отвлекать тренов. Наконец-то ты понял, громко смеётся Эмус и переглядывается с советником. Цель спаймал кое-кого. Парнишка проведёт гостей, когда это будет нужно. Он и так собирался это сделать, мы лишь подкорректируем время. И ничего не помешает тебе и моей дорогой Дженни насладиться церемонией. Он замолкает и нервно облизывает губы. Риас размышляет, на кого тут намекает. Кто и как впустит ворога в убежище, чтобы прикрыть бегство императора? Некто уже планировал это. Варианты, как можно проникнуть в город, выстраиваются один за другим, но емус принимает молчание Илина по-своему. Решено. Взмах руки раздаётся снисходительный. Я не забуду твоих заслуг. Однажды моя империя будет твоей. Я остаюсь. Холодно произносит Риас. Но начинает емусыпа поджав губы, обрывает себе Намик прикрыв глаза снова мягко улыбается. Но он же она будет расстроена. Тут Элина будто кто-то изнутри толкает. Нечто тревожное и вязкое обволакивает нутро. Дженна. Илино совершенно необходимо увидеть её прямо сейчас. Помолиться девушка может и потом. Он решительно разворачивается к выходу, но император снова останавливает его. Тогда прикажи кардам сопровождать меня, требует он. А вы с Дженей подождите в убежище. Мерзавцы и Уста мы обезглавим, и ни один тренн не ворвётся в город. Все останутся довольны. Мои карды останутся со мной. Чеканит и Лин. А странное ощущение в груди всё растёт. Что-то подобное показывала ему Джена страх за родных. Это её чувство. Она переживает за мать, сестёр и брата, или же всё сложнее? Эмус утверждает, что Дженна день за днём молится о благополучном браке и жерицы помогают еёной невесте. Зачем ей волноваться о тех, кто под защитой Риаса? Отказываешь императору, злится Эмус и в ярости выпаливает: "Тогда ты никогда не увидишь свою дерзкую рабыню, забудь о ней". Тяжесть в груди возрастает в разы и становится почти равной той, что передавала Дженна. Стоп. Так она и передаёт ему сейчас. Мария шевелит пальцами на кончиках которых возникает странное ощущение. Запястье вспыхивает короткой болью, и перед глазами будто плывёт, всего на миг, а потом всё исчезает. Шака ладонь сжимается на шее Эмуса. Глаза того округляются и два не вылезая из орбит, рот распахивается в немом крике. Ноги отрываются от пола. Где она? выдыхает Илин. Я знаю, что молитва с жрицами ложь. Говори. Если хочешь быстро умереть. Император цепляется за руку Риеса, царапая Цишуй Цитую кожу суч ноггами. Я выдавливает с превеликим трудом. Риек. Елена отпускает его, и мужчина падает на колени, откашливаясь, победно смотрит из-под лба и шипит. Да, я один из тех, кого ты поклялся защищать. Ты не убьёшь меня, бесчестная тварь. Хочешь узнать, где она? Тогда иди со мной к морю.